Час 28. восьмой. Томография мозга была сделана. И красной лифт поднимал коматозную пациентку обратно в реанимацию. А Вича поднималась в утреннее небо Питера. Она уже в третий раз покидала родину и летела во вражье логово. Теперь ей обязательно должно повезти. Не зря же американская пословица гласит. Третье попытание есть очарование. Конечно, есть похожие пословицы и у нас, которую коммунисты взяли от старого режима и пустили в народ, абсолютно не понимая ее истинного значения. Какими же надо быть идиотами, чтобы церковное выражение «Бог любит троицу» подогнуть под идеологию? По коммунистам выходит, что все нужно делать по три раза, чтобы получилось как надо. Неудивительно, что коммунизм до сих пор не построили. Хотя, с другой стороны, осталось еще две попытки. Веселилась Вича. Все вокруг забавляло и радовало ее. Совсем с другим настроением она летела в Питер всего три недели назад. На душе висел груз ответственности, а карман оттягивали деньги, собранные родственниками для отмазки мужа Яна отсюда. А началось все, как это часто бывает, с благородного порыва. «Какой черт понес меня после ночной смены в этот проходной двор?» Недоумевал свояк, сжимая свои огромные кулачища. «Меня как будто кто-то втолкнул туда!» И надо же было так случиться, что именно в этот момент там один крепко подгулявший южанин приставал к такой же нетрезвой девушке. Та отбивалась как могла, но силы были явно неравны. «Вай! Коньяк пила, да? Чего ломаешься?» доносилась из подворотни. «Бартер есть бартер, так нет!» Надо было свояку вмешаться. Одного удара в челюсть хватило, чтобы успокоить охотника до женского тела. Как водится, спасенная девушка исчезла в предрассветном тумане, а наш герой не успел и пары шагов пройти, как был упакован в невесть, откуда взявшийся милицейский газик. По невероятному стечению обстоятельств, дежуривший в то утро следователь оказался однофамильцем шамкающего потерпевшего. После беседы с соплеменником из-под его пера Вышла ладно скроенная картина происшествия. Сломанная золотая фикса потянула на тяжкие телесные повреждения с крупным материальным и моральным ущербом. Сбешенный таким поворотом дела, благородный рыцарь полез, что называется, в бутылку. И это не замедлило вылиться в жаркую дискуссию с блюстителями порядка. Чтобы утихомирить здоровенного бугая, его пришлось убеждать всем отделением. Уговоры закончились для спорщика на полу, дружным пинанием милицейскими ботинками. В пылу этой беседы следователь не заметил, как на его лодыжке оказались два кровоточащих отпечатка человеческих зубов. Это стало последней каплей. И судьба злостного нарушителя общественного порядка была предопределена. Адвокат мудро посоветовал решить дело полюбовно. И однофамильцы теперь жили в ожидании честно заработанных американских долларов. Когда ВИЧа... Услышала эту историю от сестры. Она ничуть не удивилась в цепи таких случайностей. Похоже, что теперь черный легион заморских сестер обложил ее со всех сторон. «Не переживайте», — успокоила она Яну. «Мы деньги найдем». Нашли, отдали и, казалось, благополучно забыли. Но не тут-то было. Спустя неделю потерпевший вновь стоял под их дверью. «У меня возникли проблемы». — нагло заявил он. — Больше давай, а то не заберу заявление из милиции. Неожиданно оставшись без работы, курьер хлопковой мафии удвоил свой гонорар. Пока на родине его хозяев пачками арестовывали, он решил осидеться в Питере. Никакие уговоры и призывы к совести не помогали. Яна с трудом утащил разгоряченного мужа в комнату. Когда дверь за ними закрылась, Вича устало прижалась к Диче. — Будут тебе деньги, — обратилась она сквозь зевоту к вымогателю. — Дай нам неделю. После ухода неприятного визитера, дичи с удивлением посмотрел на жену. — А где же мы их возьмем? — А нигде. перефразируя, Перефразирую, средина. За неделю либо по дешах умрет, либо осел сдохнет. А осел покидать этот мир и не собирался. Опьяненно ожиданием новых финансовых поступлений, он королем вышагивал по ночному городу. В те времена межнациональная рознь еще не достигла своего апогея, и гордый собой представитель ближнего зарубежья не подозревал, что питерское движение скинхедов уже поднимает голову и насчитывает до трех сотен бойцов. Для многомиллионного города это было каплей в море, и мало кто знал о них. Не встречал их и наш вымогатель, не встречал до того самого вечера, пока не нарушил договор. Он так и не понял. почему именно он привлек внимание одинаково одетых парней. На них были обтягивающие джинсы и застегнутые под самое горло кожанки с маленькими воротничками. Это была не дань моде, а необходимость. Как волкодавам обрезают уши и рубят хвосты, чтобы волки не могли вцепиться в них во время драки. Так и максимально облегающая одежда помогала бритоголовым быть менее уязвимым в потасовке. Боевой гардероб, Довершали высокие армейские ботинки. Один из парней отличался белоснежными шнурками. У двоих его сотоварищей шнуровка полыхала революционным кумачом. Сегодняшний вечер был для белошнурочника крещением первой кровью. И он был готов на все, чтобы на завтра с гордостью сменить белые шнурки на красные. «Эй, ты заплатил за проход по этой улице?» Спросил самый старший из них. «Это что?» твой улица а, -а, -а это такое шутка юмора научись сначала по русски говорить услышал он в ответ и тут же как будто огромный колокол зазвенел у него в ухе дома вдруг завалились на бок и он увидел перед собой разбитое подвальное окно в нем сидела кошка и умывалась если верить приметам намывала гостей она безучастно наблюдала за тем как несколько двуногих склонились над существом которая качалась на четырех лапах и освобождали его от каких-то шуршащих предметов. Тупые пинки продолжали раскачивать стоящего на карачках мужчину. Он уже не думал об отобранном паспорте и деньгах. Спасительное окно — вот что занимало все его мысли. Спугнутая кошка спрыгнула на срой пол подвала и по-хозяйски встретила гостя, который нырнул вслед за ней. Он плюхнулся головой на склизкий пол и затих. «Чтобы завтра тебя в городе не было!» Прорал в оконный проем белошнурочник и поморщился от пахнувшего в лицо смрада. Однако он напрасно напрягал голосовые связки. Тот, кому предназначалось его обращение, уже давно наслаждался блаженной тишиной. Восприятие звуков вернулось к новоселу подвала лишь под утро. На груди у него сладко мурлыкала кошка. На такой славной постели Ей давненько не доводилось оттягиваться. Подстилка приподнялась, и недовольная хозяйка подвала спрыгнула на холодный пол. Она недобро мяукнула и презрительно потрясла задними лапами. «Мяу!» — вдруг услышала она в ответ. Ее ночной гость сидел на полу и глупо улыбался. «Мяу!» — уже громче повторил он и с интересом прислушался к собственному голосу. Обалдевшая кошка! кинулась вон из подвала, а ей вслед неслось призывное мяуканье. Разбуженный житель бельетажа с трудом оторвал всклокоченную голову от рваного матраса. Клочья ваты там и сям торчали из его ложа и касались грязного пола. Нет, кровать не была такой низкой, ее просто не было. Видавший виды матрас валялся прямо на полу. Его проснувшийся хозяин, что было сил, треснул кулаком по трухлявому паркету. «В марте не наорались! Сволочи!» — попытался прикричать он, но тут же со стоном схватился за голову. Вчера, после литра дешевой водки на брата, они с приятелем отступили от своей обычной диеты и полирнулись бутылочкой дармового, просроченного пива. «Бум!» — донесся снизу только что мяуковший голос. «Бум-бум!» «Бум!», -бум. Бум «Да, пиво было лишним!» С болью в голосе пробормотал обитатель бельетажа и попытался накрыть свой раскалывающийся череп углом матраса. Во время проводов американских родственников свояк светился как новый пятак. В полученном на днях извещении говорилось, что суд переносится на неопределенный срок ввиду невозможности отыскать потерпевшего.